«Чёрт возьми, да что с ней не так? Совсем глухая!» «Она правда ведьма? Это наихудший первый контакт, чёрт!» Хомора ахнула на бегу. На спине Туоя остался мучительно болезненный красный ожог, виднеющийся из-под подгоревшей разорванной одежды, явно следы молнии. «Тоя Кон, твоя рана!» Не обращая внимания на слова Хоморы, то я внезапно остановился. «Ах, плохой путь!» м а щ ё н а я каменная дорожка в лесу, по которой т о я с х о м о р о й пришли, мягко изгибалась, что позволяло назвать её почти прямой, открывая хороший обзор впереди. Даже остановившись всего на секунду, они поняли, что к ним приближался вой волков. «Сюда!» а а т о я взял Хомуру за руку и нырнул в расчёс сбоку от дороги. Они сбежали по крутому склону, будто скатились. Спустившись на несколько десятков метров, парочка налетела на деревья, и их руки расцепились. Даже упав на землю со склона, Хомура сразу же поднялась на ноги и стала разыскивать Таою, прокричав. в т о а я к о н ты где?» Ответ пришёл из ращи. «Хинока, д е л а е т х о д Я сэмпая!» Душераздирающий крик Таоя перекрыл волчий вой, от которого стыло тело. Звуки яростно ломающихся зарослей и боевые выкрики Таоя отдалились от неё. «Постой! т о а к о н т у а я к о н Вопли Хоморы поглотил широколиственный лес плохой видимостью. Впервые девушка поистине осталась в одиночестве на этой ложной планете. Она безмолвно стояла столбом. Запах, витавший в воздухе, отличался от Кладбищенского. И среди тишины леса поблизости раздавался шум водопада. «Экстренный отход?» Её сердце громко билось. «Здесь?» «Дойди досюда!» Холодный пот стекал по всему телу, а ощущение от кольца переноса на среднем пальце левой руки снова стало чужеродным и отчётливым. Но ей нельзя было колебаться в такой момент, поскольку силуэт, похожий на хищную птицу, проскользнул среди ветвей деревьев. «Закончила убегать?» Сверху послышался голос его владелицы. Та махнула рукавом кимоно и искусно спустилась на землю. Хомора встала напротив нисколько не запахавшейся ведьмы. «Не беспокойся о моём старом теле!» Рано или поздно оно превратится в угли». С таинственно сверкающим взглядом она уставилась на жалкую жертву, заблудившуюся в её краях. «Арен». Алые губы искривились в улыбке и сплетали слова, наполненные магической силой. Знакомая х о м о р я линия огня загорелась на кончике пальца ведьмы, обращенного на неё. Линия огня испустила неописуемо странный раздражающий шум, как будто ножом по стеклу превратилась в закручивающийся огненный шар и расширилась. «К». Пламя, которое о т р а ж а л а схему, сплетавшуюся в душе ведьмы, неуклонно росло, в геометрической прогрессии накладываясь друг на друга и увеличиваясь прямо на глазах оцепенёвшей Хоморы. Она понимала, что даже немедленное бегство не спасёт её от огненного шара, подчиняющегося воле ведьмы. В действиях Хомора была ограничена лишь два варианта. Первый — ничего не делать, просто разумно и быстро предаться отчаянию. И второй — г и д р а а Увидев маленький огонёк, появившийся на кончике пальца Хоморы, в е д ь м о сузила глаза. «Оцоко». т Однако огненный шар не перестал расти. «Окси». и ф о с ф а Хомора е щ ч а н а рисовала схему в уме, как учила её с а м п а й и нагнала ведьму. Сконцентрировав сознание в точке, она сплела пламя в дрожащую линию огня. я й о в а Примерный перевод. «Фосфор», «Касание», «Милосердие», «Гейзерит». «Магна». Вместе с последним выкриком ведьмы огненный шар, который раздулся до половины её тела, слезал с пальца. Огненный шар Хоморы, которая закончила с ь небольшим отставанием, закрутился прямо перед ладонью, оставаясь на месте. Хомора сфокусировалась на приближающейся сфере, которая витками огня превращала дневной лес в ночной и отбрасывала густые тени на деревья позади неё. Будто мощный залп с о т д а ч и точно от ракеты, словно скашивая траву, поднятой наискость ладонью, Она ступила вперёд, пытаясь отразить огненный шар ведьмы. Края шаров соприкоснулись, и сокрушительный удар, исходящий из сердцевины одного, подкинул Хомуру. Несмотря на это, она понимала, что, ослабив концентрацию на этом чистом белом свете, просто ни к ч е м н о умрет в одиночестве. Мгновение словно растянулось, но Хомура, живо ощущая полещий жар, о б л и з ы в а ю щ е й кожу и потерю веса, не д р о г н у л а сердцем, а ещё сильнее сжала свой сотканный из огня шар, и глубже всверлилась в шар противницы. Сжавшийся до бела огненный шар, наконец, вызвал трещины на другом. Противоборство сил сбилось, и шар ведьмы раздулся и и сказился. Как задерживаемое дыхание Хоморы, так и само существование огненного шара достигли апогею ослабли. По всей округе разлетелась линия огня, словно железная т н у ч к а вырвавшаяся из плавильного котла доменной печи, а в следующий момент она превратилась в дым и рассеялась. Всё вокруг, как при инциденте на отлогом берегу ранее, заволокло чёрным дымом, и свет померк, словно наступил вечер. Окутанная дымом, ведьма закрыла лицо рукавом. «Это неожиданно!» Почему-то радостно пробормотала она, хоть её атаку и парировали собственной. «Тоже исчисляешь математику?» Форигана на Тканзе переводится примерно как «техника запугивания пылью». «Раз так, из тебя выйдет больший толк, нежели Сузу». С другой стороны, Хомуру жёстко бросило на землю. Хомура подняла глаза к силуэту, стоящему среди густого вонючего дыма, который быстро подошёл к ней вплотную, как только она упала. а с а м п а й Слава богу, вы в безопасности!» — вытарщила глаза Хомура. «Хинаока-сан». Безусловно, это была Мисасаги с а м п а й На запястьях кивнувшие Сэмпай сидели поношенные кандалы, и с них свисала разорванная цепь. Живот обматывала неумелая повязка, На плече висел откуда-то взятый лук. Сэмпай сходу спросила. «А т о я к о н А он...» Хомура потеряла дар речи. м е с о с а г и Сэмпай, по-видимому, определила её местоположение по грохоту взрывов от магического сражения и поднявшемуся дыма. Однако даже Хомур лишь смутно знала, в каком направлении ушёл Туоя. «Мы убегали от волков, и ради меня он стал живой приманкой». Выражение лица Сэмпай затуманилось печалью. За мгновение м е с о с а г и установила степень ранения Хомуры, и затем бросила взгляд на кольцо переноса на её пальцы. «Можешь встать». Пара девушек, низко нагибаясь, покинула это место, х о м у р а о б е с п о к о е н о спросила. «Сэмпай, что нам делать? Здесь слишком опасно». Ответный голос отдавал холодом, и х о м у р е показалось, будто он принадлежал совершенно другому человеку. «Вернёмся лишь мы с тобой. Нам не обедниться с Туэкуном». «Так...» Ноги е х о м у р ы остановились в двух шагах от отлогова речного берега, где услышался водопад. «Как? а Я остаюсь!» Качающей головой Хомуре подошла Сэмпай. «Он поймёт. Никак нет. С большим трудом! Будь потише!» Сэмпай схватила Хомуру за руку и притянула девушку к своему лицу. «Это место очень далеко от базового лагеря, и у нас недостаточно магической силы для возвращения. Экстренный отход будет неустойчивым». «И даже мы с тобой не знаем, сможем ли вернуться». «Эх...» о м о р а Хомара не знала, что сказать. «Мы не поймём, пока не попробуем!» Отбросила руку, и воспротивилась девушка. Её щёки надулись. «Потерпев неудачу, мы все умрём. Другого раза прийти на помощь т а у и к о н ы у нас не будет». Строго сообщила с а м п а й ошеломлённой Хоморе, прикрывающей горячие щёки. Сэмпай твёрдо заявила подобное, но выражение её лица исказилось, будто вот-вот заплачет. «Извини, что так запоздала». Она прикусила губу и положила руку на плечо Хоморы. «Всё будет хорошо. Он сильный. Даже я выжила здесь». Хомора прискорбно кивнула. «Вот ты где!» Раздалась насмешка в лесу. Ведьма догнала их и предстала перед ними. «Я думала, что сожгла тебя до костей, но, похоже, недостаточно подпалила». От её тона, пропитанного ненавистью и взгляда, исходило ещё более сильное безумие, которое будто бы отвергало посторонних. Казалось, её даже не беспокоило, что человек, стоявший сейчас рядом с Хоморой, не был парнем Туой. Ведьма снова заняла позицию для магической атаки. «Тебя разорвёт, как жареный каштан! Завочно!» Девушки в отчаянии убежали, пока позади них расходился странный шум разрастающегося огненного шара. Лес закончился, и перед ними распростёрся отлоги речной берег, тянущийся от бассейна водопада. «Отходим! Пожалуйста, прочно удерживай свой образ и сконцентрируйся на нём!» «Да!» Сэмпай крепко сжала пальцы на руки Хомора с кольцом переноса. Когда со спины донёсся звук срезаемых деревьев, а огненный шар почти догнал, обе прыгнули в бассейн водопада. «Дисенгейдж!» «Фуригана, дисенгейдж, отделение...» На тканзе экстренный отход.